Тори Майрон. Без тебя. Пролог. Это конец. Финиш. Жирная точка. Всё, чем я жила незабываемо 8 лет, вот-вот официально завершится. Мне казалось, что я уже приняла данный факт. Осмыслила его. Убедилась, что развод — лучшее решение для нас обоих. И смирилась. Но ни черта. Сейчас, пока сижу в кабинете адвоката напротив своего без пяти минут бывшего мужа, сердце не просто рвётся на куски. Оно словно листок бумаги, комкается в груди, воспламеняется и сгорает, оседая пеплом на всех органах и оставляя после себя звенящую пустоту. Для кого-то развод — это ключ к свободе от осточертевших отношений, в которых люди уже давным-давно не любили, а терпели друг друга. Для меня же развод — нечто схожее со смертью. И не быстрый, по типу пули в лоб, или оторвавшегося тромба в сердце, а медленный, мучительно, пронизывающий каждую клетку тела, ноющий болью. Я люблю своего мужа. Люблю так сильно, как никого никогда не любила. Я говорю не только о любви к мужчинам. До встречи с Полом меня можно было смело назвать конченной эгоисткой, которая привыкла думать только о себе. А потом в моей жизни появился он, и всё изменилось». Я влюбилась в него с первого взгляда, и с годами моя любовь к Полу нисколько не угасла. Зная, что и Пол любил меня так же сильно. Я это видела, слышала и, самое главное, чувствовала на протяжении всех наших отношений. Однако одной любви недостаточно, чтобы делать друг друга счастливыми. В нашем случае так точно. Именно поэтому мы здесь сидим, за продолговатым столом, выслушиваем нудный монолог адвоката по бракоразводным делам и толком не смотрим друг на друга, а точнее не смотрит только пол на меня. Я же глазею на него не в состоянии оторвать взгляда, желая запечатлеть в памяти и без того незабываемые черты его лица. Чувственные губы, которые я целовала миллионы раз, а они дарили мне нескончаемое количество удовольствия. Чёрные волосы, в которые зарывалась пальцами, когда обнимала, прижималась к полу, стонала под ним или просто гладила по голове, пока мы лежали смотрели фильмы густая ухоженная щетина, об которой я любила тереться, точно кошка, и небольшой, едва заметный шрам над бровью, которым я нечаянно наградила Пола во время одной из наших бурных ссор. О да! Если мы ругались, то делали это с размахом. И нужно отметить далеко не только благодаря моей вспыльчивости и бурному темпераменту. Пусть Полы гораздо спокойнее, рассудительнее, прагматичнее и терпеливее, чем я. Так сказать, тихий умут. Но это лишь до до времени. Стоило его вывести из себя, и этот мужчина превращался в дьявола. И эта метаморфоза происходила не только во время наших ссор, но и во всех остальных аспектах жизни, а в бизнесе тем более. Благая именно эта его черта при необходимости уметь постоять за себя, за своих близких и за свое дело, а также жестко поквитаться с недоброжелателями, и помогла полуподнять свой бизнес с нуля и к 30 годам стать миллионером. Я же пусть и коммуникабельна, и тоже не из робкого десятка, но предпринимательской жилки не имею, как, впрочем, и жесткости тоже. Мы с Полом вообще очень разные, во многих планах. Я всегда обожала толпы людей и шумные вечеринки. Пол — посиделки в узком кругу и друзей и тихие домашние вечера. Я человек-импровизатор, он — четко прописанный план. Я сова, он — жаворонок. Я фотограф-фрилансер, у которого никогда не было стабильного графика работы. Он успешный предприниматель, у которого каждый день расписан по минутам. Я придерживалась правила «живи только настоящим», а Пол всегда любил думать о будущем. Я могу до бесконечности перечислять наши отличия, но думаю и этих хватит, чтобы понять, что мы с мужем полны противоположности. Однако данный нюанс никогда не становился камнем преткновения в нашем браке до недавних пор. «Миссис Девенпорт, вы слышали, что я сказал?» Обращается ко мне адвокат, отрывая меня от разглядывания пока еще мужа. «Да, конечно». Прочистив горло, вру я. «Ничего я не слышала и не хочу. Зачем мне еще раз слушать, как чужой человек рассказывает о меня о конце моего брака? Я и так все знаю. Мы разводимся по обоюдному согласию, без конфликтов и споров за дележку совместно нажитого имущества». Да и о каком совместно нажитом имуществе может идти речь? Всё, что я имела эти годы, приобрёл пол. Я и копейки не вложила. Трёхкомнатная квартира, загородный дом у озера, моя любимая машина, яхта, на которой мы часто любили проводить романтические вечера, куча драгоценных украшений, подаренные мне полом. Я даже не думал посягать на что-либо из этого. Не после того, что натворила, да и не нужно мне ничего. Без пола не нужно. И деньги от продажи квартиры и дома мне тоже не хотелось брать. Однако Пол без спроса перевёл мою часть, мне на счёт. Даже несмотря на то, какую боль я ему причинила. Такое сильное, что ему даже смотреть на меня не хочется. Он ненавидит меня, презирает. И жаждет как можно скорее вычеркнуть о своей жизни. Я не только вижу это в его ожесточённом лице, но и чувствую каждой клеточкой тела. Ему как будто сложно дышать, пока мы находимся в одном помещении. А я наоборот. Не могу им надышаться, сколько не вбираю в себя знакомый аромат его парфюма. «В таком случае вам остаётся лишь поставить свои подписи, и на этом всё!» Выдаёт адвокат, протягивая нам обоим ручки. «На этом всё. Конец. Финиш. Жирная точка». Но я не спешу поставить свою подпись. Просто не могу. Тело наливается свинцом, конечности становятся неподвижными в то время как Пол мигом берёт ручку и без колебаний чиркает по листу, а после впервые за эту встречу переводит на меня тяжёлый взгляд. «Мне долго ждать?» — строго высекает он, видя, что я сижу без движения. Пол никогда не говорил со мной в подобном тоне. Никогда не смотрел так, словно я незнакомка, от которой его воротят. А теперь смотрит. И только я одна в этом виновата. «Ясно» так и не дождавшись от меня ни единого слова и действия, сэдит он и резко притягивает к себе мой экземпляр, ставит свою подпись и тут же поднимается с кресла, обращаясь к адвокату. Когда она соизволит подписать, пришли мою копию в мой офис. У меня нет времени ждать. Пол прощается с мужчиной уходит. Быстро, уверенно, как всегда, источая сильную мужскую энергетику и не бросив на меня даже и мимолетного взгляда. Будто я больше не существую для него. Блекло пятно. Невидимка. Ошибка прошлого, о которой она мечтает как можно скорее забыть. Дверь за ним закрывается, и вместе с этим звуком в моей душе гаснет свет. Становится холодно и совсем нечем дышать. Словно все животные силы разом покидают меня. Он ушёл. Навсегда. Я больше никогда не увижу его, не поцелую, не обниму, не любой с любимой улыбкой, не услышу раскатистый смех или злобный крик. «Миссис Девенпорт!» Вновь обращается ко мне адвокат, напоминая, что мне нужно подписать документы. А я по-прежнему обездвиженно смотрю перед собой на бумаги и слышу, как в голове эхом раздается фамилия Пола. «Девенпорт. Девенпорт. Девенпорт. Моя фамилия. Моя!» Я не смогла от неё отказаться, вернув девичью. Не только потому, что из-за грядущей поездки у меня нет времени менять все документы, но и потому, что мне хотелось оставить себе хоть что-то, связанное с Полом. Он ушёл. «Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Нет, я не могу с этим смириться. Не могу. Я должна ещё хотя бы раз увидеть его. Хотя бы на минуточку. Должна». Не отдавая отчёта своим действиям, я вскакиваю с кресла и, проигнорировав зов адвоката, вылетаю из кабинета. Пол буквально несколько секунд назад, а значит, он не мог далеко уйти. Я, пробегаю длинный коридор, чуть ли не подворачивая ноги на высоких каблуках, сворачиваю вправо и, к счастью, нахожу мужа возле лифта. «Пол!» — выкрикиваю я с отчаянием, и его высокая крепкая фигура, одетая в классический черный костюм, мигом напрягается, пока мое тело, наоборот, превращается в обессиленную вялую массу. «Пол!» — повторяю я тише и не знаю, где нахожу силу подойти к нему ближе. Он ничего не говорит, лишь медленно оборачивается, пригваждая меня к полу холодным взглядом. А в нем столько злости, разочарования и ненависти, что мне аж страшно становится. И в стократ больнее, чем было секунду назад. Точно так же, как в тот кошмарный вечер. Что ты творишь, Кортни? Что ты, мать твою, творишь? Не кричи, милый. Я не делаю ничего из того, что не делала раньше. Или ты думаешь это в первый раз? О чем ты говоришь, дура? То, о чем ты столько лет не знал, но пришла пора признаться. Думай, сейчас как никогда удачное время. Сознание пронзает мой ядовительно пьяный смех, голоса людей, громкая музыка, отчаянные крики пола и тот же спектр эмоций в родном тёмном взгляде, который сейчас сокрушает меня и физически, и морально. Я дрожу. Пол стоит, как бездушная глыба, и мы просто смотрим друг на друга, наполняя воздух удушливой смесью из чувств, воспоминаний и безграничной боли. Я хочу столько всего ему сказать. Я хочу вцепиться в лацканый пиджака и притянуть его к себе, чтобы впечататься в губы одержимым поцелуем. Хочу обхватить его и никуда не отпускать. Но ничего из этого не делаю. Так и продолжаю смотреть в любимые глаза, в которых больше нет и капельки ответной любви и заботы. А когда двери лифта открываются и пол входит в кабинку, я лишь выдавливаю тихое, прости. Но и оно предсказуемо остается без ответа. Ни одного чёртова слова не срывается с его языка. Пол просто поворачивается ко мне лицом, жмёт на кнопку и в последний раз пронзает меня ненавистным взглядом. «Прощай, прощай, прощай и прости меня, умоляю». Но никаким прощением в глазах Пола и не пахнет. Двери лифта закрываются, точно занавес в театре, сообщающий об окончании спектакля. И мои глаза застилаются полотном слёз, которые я сдерживала неизвестно сколько времени. Но я и сейчас не позволяю пролиться, даже несмотря на мучительное давление в груди и ярое желание разреветься на взрыд. Не стану. Ненавижу слёзы. Они не помогают, а лишь пропитывают меня насквозь ощущением жалости к себе. А жалеть себя у меня нет причин. В этой истории я — злодейка. Я главная причина нашего развода. И потому пусть мне сейчас и хочется сдохнуть от горя. Я должна быть сильной, должна пережить этот момент достойно. Я должна вспомнить, почему между нами с Полом всё так печально закончилось. Да, это конец. Но конец лишь нашей с ним истории. Конец, который положит начало новой жизни, как для меня, так и для Пола. Через пять часов я покину этот город, из которого давно хотела уехать. Но мы не могли этого сделать, потому что у Пола здесь завязан весь бизнес. Но теперь меня больше ничто здесь не держит. Ещё немного я сяду в самолёт и отправлюсь навстречу приключениям и морю незабываемых впечатлений. Моя жизнь наладится, заиграет новыми красками. И жизнь Пола тоже. Он переживёт наш разрыв, забудет обо мне и начнёт двигаться дальше. С другой женщины, которая будет подходить ему по всем параметрам и ни за что не предаст его, как сделала это я. Думать об этом слишком невыносимо, но знаю, что это пока. Когда-нибудь мне станет легче. Когда-нибудь я буду вспоминать о поле без щемящей тоски в сердце. Когда-нибудь я научусь жить без него. И моя жизнь будет потрясающей. И я в этом уверена.